Глава пятьдесят четвёртая. «Жанна!» Отец окинул меня взглядом и снова повернулся к кексу, бросив мне. «Замолчи, пожалуйста, и не вмешивайся в разговоры взрослых. С тобой мы потом отдельно поговорим». «Так». Я сама почувствовала, какая неприятная у меня улыбка, когда оттолкнула своё оружие чуть назад, сделала шаг и выпрямилась перед отцом. Лорд Штейн, не уделите мне пару минут для приватного разговора. Прямо сейчас. Фу, какой голос противный, взрослый, холодный, безэмоциональный и противный, короче. Куда деваться? Он у меня есть, и я умею им пользоваться. Понимаю, для папы это неприятный сюрприз, но ему пора вообще-то такие вещи о своей дочери знать. Он большой мальчик, справится. Дочь, ты что, хочешь устроить перепалку на улице? Я прекрасно понимаю, что у тебя сейчас переходный возраст, гормоны шалят, и кажется, что все мы, старики, дурные и недалекие. А ты, которая еще даже академию не закончила, вся из себя прогрессивная, всезнающая и всепонимающая. Но как бы то ни было, мы твои родители. Неужели мы настолько ошиблись в твоем воспитании? Знаешь, папа, я потерла лоб и посмотрела отцу в глаза. Мне неприятно тебе это сообщать, но именно ты пытаешься устроить скандал на людях. Я понимаю, переволновался. И только поэтому ещё не забрала своё оружие и не ушла доделывать дела, которые без нас никто не сделает. Давай отойдём и поговорим нормально, как взрослые жнецы, а то у меня впечатление, что я выросла, а ты <кхм> пошли. И совсем как мама быстро подхватила отца под руку, увлекая в ту сторону, где не толпился народ. Не упирайся, что ты как маленький. Бухтели я, увлекая его за собой. Пап. Куча народу вокруг. Нашёл время ругаться. Мама настучу на тебя, будешь знать. Отец пару секунд смотрел на меня прожигающим недоуменным взглядом, а потом вдруг засмеялся и обнял за плечи. Ты не выросла. Уже намного тише буркнул он. Для меня во всяком случае. Поймёшь, когда у тебя такой же маленький появится и начнёт с пелёнок прола качать. А потом из этих же памперсов Полезет на наркодилеров. Вот посмотрю я на тебя тогда, взрослая наша». «Не дай про родитель», — хмыкнула я, прижавшись к папиному боку и потеревшись щекой о его плечо. «На цепь посажу. Пап, я тебя люблю, и маму. Как вы столько лет со мной выдержали?» «Маме обязательно тоже это скажи. Вот она и бежит». «Жанна, доченька, Жанночка!» Кинулась на меня мать с объятиями, заливая и так потрёпанное платье слезами. «Глупый несносный ребёнок! Ну куда ж ты полезла?» «Мы с отцом чуть не ушли на перерождение, когда поняли, что ты...» <сёкни cockels> «Схлип!» «Что ты тут? У-у-у!» <сёкнег một> «Ма, ну ты ещё!» Я вдруг почувствовала себя по-настоящему взрослой, и чего-то мне так грустно стало от того, что теперь родители...» Это не всесильные предки с за спиной у которых можно спрятаться от любой беды. Нет, теперь от беды надо заслонять их. Ма, ну, ну поплачь, да, легче станет. Па, найдёшь ей попить чего-нибудь? О, спасибо. Мам, глотни это сок, вот умничка. От кекса молча пришла волна одобрения, и он медленно, будто слегка опасаясь, подошёл ближе к нашей композиции. Всё ещё всхлипывающая мама кинула на него недобрый взгляд, словно отсканировала с ног до головы. "Ах, про родитель, доченька. Как так-то? Он же страшен, как межклановая война". Всплеснула она руками, утирая слёзы. Я не выдержала и засмеялась, подмигнула Кексу, потом папе и спросила с лёгкой ехидцей: "Ма, ты папу вообще давно в подробностях разглядывала? Причём тут твой отец?" Удивилась мама, и от удивления перестала плакать. Мы с ним и вообще внешность не главное, ты его ауру видела, а твой папа О, глава самого богатого клана Призмы, умеющий одним движением бровей любое бунтарство придавить в зародыше. Это ж зайчик пушистенький, судя по ауре. Обрадовалась я. Помню, помню ваши рассказы с детства, как познакомились, как поженились, вопреки воле твоих родителей, как захудалый клан подняли. Ты мне сейчас вот что пытаешься сказать, а? Я хитренько прищурилась. Безобразие. Леди Штейн вроде бы окончательно пришла в себя, почти мгновенно ликвидировала с красивого лица следы слёз и посмотрела на меня суровым, осуждающим взглядом. О-о, я бы даже поверила, если бы хуже маму знала. Вот как в глубине зрачков цвирки пляшут. И папа тихо рыжёт на заднем плане, давится. Это у него, наверное, от нервов уже. Безобразие. Исаэль, мы всё же допустили стратегическую ошибку в воспитании. Это ты виноват. Разве можно было рассказывать дочери, как хорошо не слушаться родителей? Я делал из этого поучительной истории с печальным концом, возразил ей папа. ну, пытался во всяком случае. Плохо пытался. Непримиримо упёрла руки в боки леди Штейн. А чего уже теперь? Ну, в следующий раз. В следующий раз пытайся лучше. Ма, я вытерщилась, на принявшую загадочный вид мамулю во все глаза, и даже не сразу заметила, как подавился соком папа. Хорошо, Кекс вовремя врезал ему между лопаток, так что лорд Штейн, слава предкам, отдышался. Ты что, решила? Ты же говорила, что больше ни за что и никогда. Мало ли, что я говорила? Имею право передумать. И вообще, знаешь, дочь, неко ты ушла. Дома стало так одиноко, я начала пересматривать твои детские голограммы, перебирать игрушки и платья, и туда она вдруг шагнула ко мне, обняла так крепко, что я даже пискнула от неожиданности, и уткнулась лицом мне в волосы. Прости, детка, прости. Мы не знали, правда. Мы хотели помочь тебе, хотели, мы тебя берегли, как умели, позаботились о том, чтобы никто в академии не смел даже намекнуть, что ты какая-то неправильная. Если бы мы только могли предположить. Мам, я обняла её в ответ и тоже захлюпала носом. Ну чего ты? Ну проехали уже. Это всё фигня. С любым случится, может. Ну, мам, не реви. Ты и так неожиданно и быстро выросла. Я... Мы... Отец уже устроил разгром в главном архиве и добился, чтобы информация о мастерах с обратным вектором стала открытой. Немного бессвязно бормотала мама между всхлипами. Больше никто... Никогда! Я лично прослежу. У-у-у! Я хихикнула сквозь слезы. Не завидую тем, кто попытается. Если леди Штейн взялась за это дело... Капец всем. И ржа по всему лезвию. «Дочь, ну что за лексикон? Ты теперь не просто наследница клана Штейн, но и мастер древнего оружия». Все, мамуля приходит в себя. Слава предкам. Раз про этикеты и лексикон вспомнила. «Надо же поддерживать репутацию своего напарника». Она нервно покосилась на кексы и передернула плечами. «А то засмеют». «Не, мам», — серьезно возразила я. И ещё просто стратегию не поняла. Это теперь мой новый образ. Эпатаж и шок. Наше всё. Того, что кажется милым, сбальмышным и местами смешным, перестаёшь опасаться. А это открывает некоторые дополнительные возможности для манипулирования. Ну ты меня понимаешь. Ах, вот как. Мама на секунду задумалась. Непривычно и настолько слишком смело, но в целом, если довести образ до ума, ты попал древний Одышавшийсь и осознавший скорые перспективы, отец хлопнул Кекса по спине и ухмыльнулся. Если они сговариваются? М-м, да. Хи-хи. Мой динозавр многословен, как всегда.